Глава 35. Поскольку студентов я отпустил рано, оставалось как-то убить полчаса перед встречей с деканом. С человеком, который мог расправиться со мной. И, скорее всего, расправиться. Мне бы следовало вернуться в кабинет и позвонить Филу Уотсону, как я обещал, но я понимал, что коридоры нашей кафедры гудят от последних политических новостей, а мне, по правде говоря, не хотелось видеть ни друга, ни врага. Если Рурк прав и список по английской кафедре составлен, половина коллег рвется обвинить меня в этом, а вторая половина потребовать объяснения, кто же тогда составил этот список, если не я. Можно было поискать таксофон, но чем больше я думал об этом, тем больше мне хотелось выполнять все в правильной драматической последовательности. Если мне предстоит узнать, что у меня злокачественная опухоль, я хочу узнать об этом после увольнения, а не до. день выдался ошеломительно прекрасный солнце высоко стояло на голубом как яйцо малиновки небе и я неторопливо побрел к декану отыскал по дороге скамейку с видом на заднюю парковку снял пиджак закатал рукава пусть тепло струится по обнаженным рукам сегодня понял я закроется скобка и отделит теперь уже вполне распознаваемый сегмент моей жизни Зимой, когда я попытался въехать на взгорок приятной улицы и заскользил, теряя контроль с вершины до самого подножья, я утратил веру в причины и следствия. Испугавшись, что навеки связан с приятной улицей, где не совершаются драматические повороты ни к добру, ни к худу, где я полностью застрахован от катастроф, я усомнился, может ли меня затронуть что-то неприятное. или же восторг. Все, что оставалось у Ильяму Генри Довером младшему ровно угасающий день, неизбежный переход с левого фланга в центр, на первую базу, и, наконец, на роль подающего. Это жалкое утешение, придуманное для того, чтобы убедить никудышников, будто они все еще в игре. А сегодня мне предстояло понять, как я ошибался. усвоить урок тех, кто живет на приятной улице и возмущается, когда их смещают с левого фланга. Те, кто жалуется на это, не получат даже игры на первой базе. Я хотел серьезных последствий? Вот они. Кушай, не обляпайся. Уж если это меня не научит уму-разуму. Беда в том, что я не уверен, усвоил ли я урок. В этот самый момент, если не ошибаюсь, Лу Стейнмитс разъясняет юному Лео, где тот отклонился от верного пути. Объясняет, что он натворил, какая это глупость, и сколь неизбежно было попасться. За это его исключат из университета, разъясняет Стейнмитс, и никто не виноват, кроме самого Лео. «Пусть это послужит тебе уроком», — вдалбливает глава службы безопасности кампуса и присматривается к Лео. «Усвоил ли?» Его ждет разочарование. Я не раз видел на лице Лео такое выражение, и оно более красноречиво, чем сумел бы передать это сам Лео словами, передает его убеждение, что он не затем родился, чтобы внимать чужим урокам. Наказание он примет, поскольку нет другого выхода. Но что касается уроков, тут он пас. И большое всем спасибо. Лео достаточно взглянуть на Лу Стейнмитса, чтобы понять, Лу — не Господь. Проблема в том, что если бы Лео удостоился взглянуть на лик Божий, он, скорее всего, пришел бы к такому же выводу. Подозреваю, что в этом мы с ним похожи. Умеем мы усваивать уроки, мы бы стали послушными. И, сознавая это, мы решительно затыкаем уши, чтобы не слушать никаких моральных наставлений. В центре парковки стоит трейлер. Борт его опущен, и оттуда по самодельному трапу выводят цепочку взнузданных ослов. Самые тощие и жалкие твари, каких мне доводилось видеть. Даже гусь в воротнике-корсете не так был плох. Сонны, покорны, они бредут по трапу, как слепые. Возможно, слепота временная, вызванная переходом из уютного темного трейлера на яркое послеполуденное солнце. Как не жалки они сейчас, главное надругательство им еще предстоит. Подумайте, сегодня им обмотают копыта пеной и тряпками, зад упрячут в памперс, чтобы защитить пол женского спортзала. К мужскому спортзалу их близко не подпустят. Представить себе не могу, чтобы кто-то решился в нынешнем политическом контексте столкнуть преподавателей и администрацию, пусть даже в комическом состязании. Однако, если игра и была отменена, то тренеров, тех, кто отвечает за этих обученных животных, не предупредили. «С каждой нашей встречей ты выглядишь все хуже», — приветствовала меня Марджери, когда я проковылял в приемную. «Надо чаще сюда приходить», — ответил я. чтобы мой упадок был не столь заметен. Видишь? Марджери ткнула пальцем в большой перекидной календарь. Она перелеснула апрель и показала мне май. 15 мая обведено ярко-красным, а рядом с цифрой 16 аккуратным почерком Марджери приписано. Наступают счастливые денечки. Выходишь на пенсию? Еще как. Спасибо Джейкобу. Мне предложили отличные условия. Гарольд уже присматривает квартиру в районе Чапелл-Хилл. Гарольд обожает гольф, да? Больше, чем секс. Это нас объединяет. Я тоже люблю гольф больше секса. Все это время Марджори внимательно смотрела на меня, и я подумал вдруг, не намекает ли она, что и моя жизнь наладится после увольнения? Ведь я, несомненно, предпочту гольф университетским дрязгам, пусть и не сексу. Ты давно уже знала про все это дерьмо, да? Виноватое выражение ее лица вынудило меня пожалеть о том, что я вот так прижал ее к стене. С осени, когда уволили Джейкоба. Поэтому ты и подумывала вернуться на нашу кафедру. Досрочно выйти на пенсию и играть в гольф еще лучше». Тут дверь распахнулась, и явился Джейкоб Роуз, к моему удивлению, в компании Терренса Уотерса, советника университета. На лице Терренса та же ничего не говорящая маска, которую он носил и на прошлой неделе, когда я столкнулся с ним под дверью кабинета Дики Поупа. Генри Киссинджер по сравнению с ним — комок нервов. Что он обсуждал с Джейкобом Роузом? Этого я сообразить не мог. — Вы знакомы с Хэнком Деверо? — спросил Джейкоб. Терренс Уотерс удостоил меня почти незаметным кивком, словно предполагая, что впоследствии ему придется отрицать всякое знакомство со мной. Завтра же станет ясно, что этой встречи не было вовсе. Наверное, придется послать человека заткнуть рот Марджери, ведь и она свидетель. Но пока еще рано об этом судить. «Ладно, заходи, спускай штаны», — пригласил меня Джейкоб, проводив Теренса Уотерса. «Марджери, неси розги». Мы вошли в кабинет, и Джейкоб закрыл за нами дверь. «Сядь там», — велел он, — «и держи руки на виду». На редкость прекрасное у него настроение. Мне бы следовало понять, от чего, но никак не получалось вычислить. Хорошее настроение у декана гуманитарного факультета, скорее всего, опасный симптом. Это означает, что мир устроен совсем не так, как нам казалось. Тут все, что угодно, может произойти. Именно так я ощущал нынешнюю ситуацию. То есть, в самом деле, отменное у него настроение. Не просто хорошее, какое может быть у человека, получившего парочку неплохих предложений по работе, попросившего женщину выйти за него замуж, услышавшего в ответ «да», а по-настоящему хорошее. Он выглядел как человек, вполне уверенный не только в присущей ему благости, но и в том, что его добродетели впредь будет торжествовать, а злу предопределена погибель. Иными словами, он выглядел не как декан гуманитарного факультета и уж вовсе не как декан, только что составивший список из четырех обреченных, причем один из четырех его будущий шафер. «Начнем с мелочей, хорошо?» — предложил Джейкоб. «Зачем ты терроризируешь на занятиях мою племянницу?» «Племянницу?» «Блэр! Я ее дядя!» «Вот как? Я понятия не имел!» Она не хотела особого к себе внимания. «Она не готова постоять за свои убеждения», — сказал я. До сих пор я не понимал, что это у нее наследственное. Зная я это, обращался бы с ней помягче. Один из лучших моих выпадов, а Джейкоб даже не поморщился, лишь захихикал. «Господи, какой же ты хрен самонадеянный! Помнишь, как мы попали сюда? Черный сентябрь семьдесят первого? Конечно!» Помнишь старину Руди Байерса? Каждый раз, когда кто-то жаловался, какой то самонадеянный хрен, Руди говорил, ничего, со временем перерастет. Щенки вечно пачкуют дома. Шлепните его пару раз свернутой газетой по заднице, до него дойдет. Вот это был декан, ностальгически вздохнул я. Беда в том, что ты сделался хуже прежнего, а веришь, что в тебе задор играет. тебе пятьдесят лет а ты все еще срешь на ковер и думаешь что такой умник что ж ответил я по крайней мере один из нас прошел дрессировку велят к ноге и ты выполняешь команду велят составить список ты составляешь список я внимательно следил за ним потому что если он намерен это отрицать сейчас самый подходящий момент и пожалуй я был удивлен когда он этим моментом не воспользовался Мы с Джейкобом давно знакомы, а как раз давность знакомства и побуждает думать, будто ты знаешь человека. Но Джейкоб не выглядел виноватым. Наоборот, его пуще прежнего распирала добродетель. Другая вакансия открылась прямо здесь. Вот оно что угадал я. Кто-то тебя не беспокоило, что Грейси скажет насчет переезда в Техас. Думаю, она бы согласилась поехать со мной, сказал Джейкоб. Итак. «Наконец-то ты в игре. Всего-то и требовалось написать на бумажке четыре имени. Снова ошибаешься. Это отнюдь не все, что требовалось. Написать имена — это было самое легкое». «Из всего, что ты наговорил, это первое, во что я не поверю», — сказал я. «Отказываюсь верить. Будто написать имена тебе ничего не стоило». «Я не стал пояснять, что мне известно». Насколько это тяжело, потому что я и сам подумывал не составить ли список. Он поднял руки, словно сдаваясь. Тяжело тебе, а мне запросто. И опять ухмыльнулся. Джейкоб, сказал я. Или ней придется несладко, признал он. Но у него будет целый год на поиске нового места. Он опубликует эту модную культурологическую чушь. Он достаточно умелый втируша. Кто-нибудь его подберет. Я не об Илионе думал. А о ком? О Финни? Он получит академический отпуск на год с сохранением половины зарплаты, чтобы закончить диссертацию в Пенсильванском университете. Он не защитится, конечно, но это его проблема. После отпуска мы предоставим ему возможность преподавать сочинения первокурсникам на ставке доцента. Если пожелает. Больше, чем он заслуживает. А Билли Квигли? Уолтер уходит из университетской редакции. Билли предложит его место. Сможет дрыхнуть там тихонько дни напролет. Я точно знаю, он давно мечтал получить работу Уолтера. Джейкоба распирала. Того гляди, запрыгнет на стол и спляшет джигу. Выражение беспримесного удовольствия превратило его лицо в маску еврейского гнома. Так что остается лишь Уильям Генри Деверо младший Что же нам делать с этим засранцем? — До той минуты я считал себя равным игроком и думал, что могу справиться с Джейкобом, пусть он и имеет преимущество, поскольку выкладывает карты одну за другой, в то время как почти все мои карты уже открыты на столе. Но тут у меня сердце оборвалось. Джейкоб знает, что побил меня по всем статьям. Ему все равно, что там у меня за козыри. И когда я понял, какую карту он сейчас перевернет, Меня накрыла волна дурноты, и я почувствовал, как скопившиеся моча сильно давит на мой пах. «Ошибаешься», — в отчаянии возразил я. «Остаюсь не только я, но и ты. Я хотел спросить его, какова же была цена? Что за морковку Дикки подвесил перед его носом, чтобы заставить Джейкоба играть?» Но тут что-то щелкнуло и встало на место. Терренс Уотерс не стал бы тратить время на разговоры, с деканом гуманитарного факультета. — Господи, — пробормотал я, — дикий уходит, вот оно что! Джейкоб фыркнул. — Пришла приливная волна и смыла его к черту! — А тебя занесла в его кабинет. — Поздравляю! — Спасибо, — ответил он, и лишь теперь эта ухмылка исчезла с его лица. В этот момент он надеялся, что я порадуюсь за него, и я, наверное, был рад. «Ты хотел именно этого, Джейкоб?» «Именно этого», — подтвердил он немного, как мне показалось печально. Возможно, он вспомнил, что в самом начале, когда мы пришли в университет, непредсказуемыми считались мы оба. С этим новым его назначением то, что начиналось как революция, окончательно становилось бюрократией. «Ты вряд ли меня поймешь». «Но, разумеется, я понимал его, или во всяком случае думал, что понимаю». Джейкоб порядочный человек со здравыми принципами. Он верит в ценности образования и большую часть своей карьеры находился в подчинении у не столь достойных людей. Ему хочется посмотреть, что он еще способен сделать, пока он может что-то сделать. Другого шанса не представится, и мне не достанет духу упрекнуть его за то, что он схватился за этот шанс. Послушай, сказал я, поднимаясь, ты извини. «С той минуты, как я переступил порог, я пытался как-нибудь задеть твои чувства. Понятия не имею, зачем». Он отмахнулся. «Неважно. Я знаю тебя двадцать лет. Я знаю, ты никогда понятия не имеешь, зачем ты делаешь то, что делаешь. Уверен, ты будешь отличным администратором кампуса». «Ага», — ухмыльнулся он. «А ты, я уверен, будешь отличным деканом гуманитарного факультета». Я отошел к окну. К моему окну, если я захочу, чтобы так было. И как раз успел разглядеть последнего из взнузданных осликов, спускавшегося по трапу в женский спортзал. Честно, я ощущал соблазн. Мне представлялась та же картина, что без сомнения представлялась и Джейкобу. Только вообразите, мы оба у власти. Ох, и позабавились бы мы. Для мужчины вроде меня, так веселившегося, громыхая тюремной решеткой кафедры английской литературы, высокая должность означала более широкое поле для игры. Разумеется, я гордился умением порождать хаос из любой позиции на игровой доске, но из этой... Долгий миг я тешился этой фантазией, а потом отверг ее. Даже если бы я вожделел эту должность, а я не вожделел, Я не мог позволить Джейкобу совершить такой шаг. Из всех решений, которые он сейчас принимал, только назначение меня на должность декана будет стоить ему дорого, куда дороже, чем он может себе позволить. Никто не будет скучать по Илионе, никто не оспорит справедливость его решения насчет Финни, кроме разве что самого Финни. И перемещение Билли Квигли в редакцию можно расценить как акт доброты человечности. И наоборот, назначение меня деканом будет понято как акт высокомерия, пренебрежение правилами, плюшка для друга. Худшего он выдумать не мог, разве только Грейси на свое место назначить. Разумеется, у всего своя цена. Продолжал Джейкоб, видимо, угадав в моих колебаниях и возможность меня соблазнить. Тебе придется пожертвовать своей секретаршей. Марджери собирается орудовать клюшкой для гольфа. А мне нужен кто-то, кто поможет мне выглядеть компетентным. Поскольку благодаря Рэйчел даже ты выглядел компетентным, я заберу ее себе. Думаю, мы таки вынудим коллег выбрать Пола Рурка зав. кафедрой и будем по очереди издеваться над ним. Что скажешь? Что скажет Уильям Генри де Веро-младший? Сначала ничего, а после долгой паузы послушай, Джейкоб. Но все равно спасибо. Несколько мгновений Джейкоб таращился на меня, а потом взорвался. Я так и знал! Он вскочил с места и принялся рассказывать позади стола. Знал, что ты так поступишь! Да что с тобой творится? Не он один хотел бы это знать. Очередная волна дурноты накрыла меня, пригнула к полу, я едва устоял на ногах. Что за человек способен посвятить жизнь тому, чтобы жужжать мухой в чужом меду? Какая тебе от этого радость? Тебе сколько лет-то? Все его вопросы опасно смешивались с моей дурнотой. Пришлось срочно сесть, а то бы наверняка вырубился. Я пытался припомнить, случалось ли мне чувствовать себя хуже. Кончики пальцев покалывало. На периферии зрение расплывалось. Джейкоб в упоении не видел, что со мной творится. «Знаешь, кого мне жаль?» — задал он риторический вопрос. «Твою жену! Женщины вечно твердят мне, будто я не способен встать на женскую точку зрения, но вот что я тебе скажу. Мое сердце истекает кровью нахрен от сочувствия к любой женщине, а тем более к такой яркой и доброй, как Лили, которая вынуждена прожить жизнь с тупым упрямцем вроде тебя». При упоминании имени Лили меня прошиб холодный пот. Я чувствовал, как четыре отдельных ручейка пота заструились по моему туловищу, под пояс брюк. Волны дурноты наплывали одна за другой, словно потуги. Как и Джейкоба, как и любого мужчину нашего возраста, меня тоже обвиняли в неспособности представить себе что-то с точки зрения женщины. Но, сидя тут, парализованный чем-то очень похожим на страх, Я вдруг чувствовал, будто вступил в заключительную фазу родов. Обряд перехода. Вот, вспомнил слово. Я чувствовал, как полностью раскрываюсь там, внизу, и остается лишь силой вытолкнуть нечто из себя, только вот место неподходящее. Я знаю, где нужное место. Выскочить из кабинета декана и рысью по коридору, мимо одной-двух дверей. Время! Если бежать опрометью десять секунд, будь я способен бежать. В этой согнутой позе, прихрамывая, хватаясь за спинки стульев и дверные косяки, по меньшей мере втрое, я выждал, пока чудовищная судорога не отступила, и поднялся на ноги. «Знаешь, кто ты такой?» — спросил Джейкоб. Он был преисполнен праведного гнева и несся на всех парах. Как же я ему завидовал!» Он высказывал вслух все то, о чем двадцать лет молчал ради нашей дружбы. И это опорожнение в столь поздний срок было подобно оргазму. Попросить его остановиться все равно, что попросить вынуть член. Ты! ходячее воплощение принципа перверсии! Притворный замах слева, удар справа. Притворный справа, удар слева. Держать всех в напряжении — вот чего тебе надо! «Что Хэнк еще натворит? Если придется поиметь самого себя, лишь бы всех поразить, поимеешь в извращенной позе!» Каким-то образом я выбрался в приемную к Марджери, и Марджери, которая предпочитает гольф-сексу и, в отличие от Джейкоба, не предается риторическому оргазму, посмотрела на меня с такой тревогой, что было ясно. Она заметила, как мне плохо. Меня тянуло за язык сказать, что я рожаю. Схватки следуют непрерывно, одна за другой. Вместо этого я пронзил ее убийственным взглядом и приказал «Убери его от меня!» Но этим лишь раззадорил Джейкоба. «Вот он, Марджери!» — воззвал он к своей секретарше. «Хэнк Деверо! Человек, поимевший сам себя! И он будет утверждать, что это лучший день в его жизни!» Джейкоб резко оборвала его Марджери. «Мне кажется, Хэнк болен!» Я дополз до двери в приемную, где ждали студенты, пришедшие с какой-то петиции к декану. Они тоже встревожились, увидев меня. «Болен! Разумеется!» «На всю голову!» — фыркнул Джейкоб. Потная ладонь сделалась такой скользкой, что я не смог ухватиться за стальную ручку двери. Ручка выскальзывала. Я вытер ладонь, от отвидывая пиджак, и сделал еще одну попытку. «Ответь мне только на один вопрос, и можешь идти!» — потребовал Джейкоб, наваливаясь на дверь и не давая ее открыть. — Я задам тебе самый простой вопрос. Пари держу, он поставит тебя в тупик. Я попытался посмотреть ему в лицо, но не смог. Богом клянусь, будь у меня при себе сорок пятый калибр, он бы у меня полетел вверх тормашками в вечность. — Ответь мне! — повторил он настойчиво, слепо, не замечая, как у меня из всех пор сочится пот. Ледяная капля повисла на кончике носа. — Всего один простой вопрос. Твоя жена, твои дети, твои друзья — все хотели бы услышать, что ты скажешь. Он стоял так близко, что мог перейти на шепот и перешел. Вопрос и правда простой и короткий, но для выразительности Джейкоб отделял каждое слово паузой. — Какого черта ты хочешь... И таким вопросом он думал огорошить Уильяма Генри довером младшего. Даже Марджери, прижимающая к уху телефонную трубку, готова была, судя по ее лицу, ответить за меня. Однако мне не оставалось ничего другого, лишь припоясать, как говорится, чресло, собраться с остатками сил, ухватить декана за на пиджака, подтянуть его к себе. Это я и сделал. Я хочу! сказал я самым торжественным на какой способен тоном потому что не желал чтобы мои слова приняли за иронию или иной литературный прием помочиться что то то ли небывалая серьезность то ли простота моих слов все же дошло до джейкоба ладно я ошибся он пожал плечами и я его отпустил ты и впрямь знаешь чего хочешь А я уже был за дверью, в коридоре, ковылял на максимальной скорости, расстегивая на ходу ширинку к двери с надписью «Мужчины». Минуту спустя зашел Джейкоб, либо его Марджери послала проверить, как я там, либо привлек звук моего смеха. На его лице, когда он наблюдал за мной, проступала смесь смущения, озабоченности и недоумения. А я даже ради спасения собственной жизни не мог оборвать этот смех, и уж никак не мог требовать от Джейкоба, чтобы он постиг смысл этой сцены. Но суть в том, что ни один пятнадцатилетний парень, стоя босиком на ледяных плитках пола после десяти часов сна в холодной спальне, не орошал унитаз столь мощным. Уверенным, преисполненным благодарности потоком, каким ныне орошал я. Я был в раю. Господи Боже, простонал кто-то. Возможно, я. И больше ничего не помню.